Глава 4. Надо запастись либо умом, чтобы понимать, либо веревкой, чтобы повеситься. Антисфен. Утро было мучительным. Спать хотелось всем. Спать хотелось больше, чем есть, дышать или жить. Но зверя это не волновало, потому что он, кажется, во сне не нуждался вовсе. Он поднял бойцов на рассвете, выгнал на улицу, на свежий воздух, на мокрый камень. «Ты с ума сошел?» — возмущалась Ула. «Кто в такую рань встает?» — Люди, — ответил зверь. — Люди спят в это время? — Восемь часов сна — это максимум, который вы можете себе позволить. Восемь часов я вам дал. Есть вопросы? — Да иди ты, — сердито поморщилась биолог. — Знаю я, что ты с любопытными делаешь. Часовая разминка, такая же, как дома. Без поблажек, без скидок на суровые реалии, без разбора пола и возраста. Чтобы не было ни у кого причин заговорить о дискриминации. Полчаса на то, чтобы позавтракать и привести себя в порядок а потом работать, работать и работать. Зверь распределил задания по отделениям, потом подозвал Гота. «Ты старше по званию». «Сержанта или полковника?» — уточнил пилот. «Меня». Разобрался уже, что к чему. В смысле, чем сейчас народ занимается. «Строят?» «Ну, понятно, что строят. А зачем и для чего, понял? Пилотов не учат выживать на планетах, а мне нужно, чтобы ты был в курсе, что и как здесь работает». «Зачем это?» затем что ты командовать будешь как только вникнешь так и начнешь а ты что же а я не командир зверь покачал головой просто кто то должен был сказать им что делать ответственности боишься интересный ты человек год сразу плохо думаешь нет не боюсь и ответственности я ее не чувствую что совсем начисто сделаем так год задумался командование я приму а ты походишь у меня в советниках «Для начала расскажи, кто из твоих парней что умеет». «Все умеют все», — тут же ответил зверь. «Но у каждого есть специализация. Пойдем в лазарет, мы там с Кингом лабораторию для улы собираем, заодно и поговорим». «Между прочим», — заметил год, «если уж я командир, значит, мне и выбирать место для разговора». «А мне работать нужно». «Ладно, пойдем в лазарет». «Ну, давай по списку. Кто там у нас первый? Да вот скажем, Кинг. Что он умеет?» «Его тонкая техника слушается. Если нет ничего готового, он тебе из лишних деталей соберет все, что скажешь. Настроит и наладит, и работать заставит. Еще он снайпер». «Именно снайпер?» «Именно». «По нему не скажешь». Зверь молча пожал плечами. Кинг ходил пританцовывая, бурно жестикулировал, если сидел, то притоптывал ногами и барабанил пальцами в такт какому-то ему одному слышному ритму. Кинг ни секунды не мог провести неподвижно. Но Кинг был снайпером. «Пижон? Думать умеет. С руками Пижон не дружит, что есть, то есть. Зато память у него отменная, и информацию он обрабатывает быстрее, чем любой из нас. За тебя не скажу, потому что не знаю. Его здесь нужно будет держать. Диспетчером на связи между группами. И координатором. Пендель? Боец? Технарь? Кинг у нас электронщик, мозговед, а Пендель — хирург. Его отделение сейчас завод собирает». Так вот, когда Кинг начнет там автоматику отлаживать, стараниями пенделя все как часы работать будет. Если и случатся проблемы, так с софтом, а не с железом. Ясно. Пуля. Скучен день до вечера, коли делать нечего. Но работы было больше, чем хотелось. Не до вечера, но до двухчасового перерыва в середине дня год со зверем составили начерно, а потом утвердили как окончательный план действий на ближайшее время». Расписали задания по отделениям и по каждому из бойцов персонально. Заодно зверь с Кингом отладили для Улы малый лабораторный набор. В общем, время провели с пользой. И однозначно сошлись во мнении, что первым делом, даже не после, а во время установки лагеря, нужно заняться разведкой. Найти останки покровителя. Там, чем черт не шутит, могло уцелеть хоть что-нибудь полезное. «Ты не назвал ни одного пилота!» заметил год, вскрывая контейнер со стандартным армейским обедом. Доводят да тут все. Учили ведь. Лучше других пижон с пенделем, но... В общем, все водят. Но? Год поднял бровь. Зверь махнул рукой и принялся за еду. Как ты проделал вчера этот фокус? Какой? Не попал в нас ракеты и закинул на тросах точно в кабину. «Я чуть богу душу не отдал. Думал, шмяхнет сейчас о броню, и не будет больше майора фон Нарбы. Ракеты не попасть много ума не надо. А в кабину? Ну как закинул? Обычно, как в бильбаке». бильбаке на вертолете? А какая разница?» «Год. С меня будет больше пользы на строительстве и ремонте, если мы найдем, что ремонтировать. Я технарь, как пендель. Мне бы дома в автосервисе работать, ел бы сейчас на золоте». «Чего ж тебя в армию понесло?» Айрат сманил. «Может, ты и прав». Год подцепил вилкой кусок чего-то довольно подозрительного на общем псевдомясном фоне, внимательно рассмотрел и отправил в рот. «Может, и прав», — продолжил, поморщившись. «Но на разведку к покровителю полетишь сначала именно ты. Хотя бы для того, чтобы оценить степень опасности». Корабль, конечно, выжиг в джунгли и убил все живое в округе, но за сутки туда могла набежать любая мразь. Так что после перерыва и отправишься. Здесь с делами я уже и сам разберусь. Год сам этого захотел. Ну и ладно. Что страшного, в конце концов, в том, что у тебя снова есть возможность летать. Страшно то, что в полете ты не умеешь притворяться. Но так кто тебя видит в небе? Мурена дремала под жарким солнцем. Ей не было ни скучно, ни интересно. Ей было никак. Она сама пока еще не знала, что она есть. Машина и машина. Зверь пристегнулся в кресле. Привычно считал данные об уровне топлива, энергии и боезапасе. И улыбнулся. На мурене можно летать. Спасибо Кингу, который действительно успел собрать вторую рацию. Связь есть, небо есть, есть машина. Что еще нужно человеку для счастья? Человеку? Человеку нужно многое, а зверю достаточно неба. Он взлетел, наслаждаясь тем, как легка и послушна машина, до покалывания в кончиках пальцев. Это не грузовик, добрый, страшный, могучий. Это бабочка, стрекоза, хищная рыба, живая. Только она еще не знает об этом. Поиск в джунглях, сверяясь с показаниями, которые снял компьютер во время посадки. А что он там снял? «Падение покровителя». Зрелище апокалиптическое, не несущее никакой информации, кроме впечатляющих красок. Примерный район поиска, впрочем, установили. Все, что нужно было, наматывать там концентрические круги, отыскивая кратер. Транспортные корабли настолько велики, что их даже собирают на орбите. А на планеты такие туши не садятся ни при каких обстоятельствах. Вот и покровитель не сел. Вбило его в планету. Дело за малым. Найти место, куда его вбило. Круги-круги. Ерунда. Зверь уводил машину все дальше, все выше, в небо, пока не скрылся из виду лагерь, пока не остались внизу только джунгли. Бесконечные, ровно зеленые, опасные и безликие. «Проснись, девочка», — сказал он тогда. «Если бы год мог видеть, что началось потом...» Он никогда больше не позволил бы ему даже близко подойти ни к чему летающему в небе или ездящему по земле. Легкая подвижная мурена винтилась в штопор, понеслась к земле, над самыми кронами встала на хвост и пошла в сумасшедшем танце, одну за другой закручивая мертвые петли. Она плясала в рвущемся воздухе, как пляшут пылинки, согретые солнечным лучом. Тревожный ритм наслаивавшихся друг на друга фигур, выполняемых с великолепной точностью, заставлял вздрагивать небо. Напуганные склонялись под вздымаемым лопастями ветром древесные кроны. Легкая машина танцевала между небом и землей, просыпалась, оживала, и, наконец, ритм ее жизни совпал с ритмом сердца пилота. Теплая волна толкнулась в ладони, прокатилась по телу. Зверь задохнулся от привычного, но каждый раз нового счастья. «Ты слышишь меня?» — спросил он, едва шевельнув губами, и услышал ответ. Плавно выйдя из танца, Мурена понеслась над лесом по прямой, уверенно и четко. То, чего не мог знать человек, знала она. Тяжелый запах смерти, тянущую боль погибшей недавно машины, вспышки отчаянного желания жить. «Машины не люди», — Они не умирают сразу, если только взрыв не разносит их в клочья. Мурена знала, где упал покровитель. И зверь сейчас тоже знал это. «Это зверь. Мы нашли его!» — услышал Зима, оставленный дежурить на связи. «Кто мы?» «Я! Доложи Готу, здесь безопасно. Я возвращаюсь». «Быстро ты!» «Повезло. Отбой!» Они летели обратно на плато, летели, как положено, летать обычному пилоту на обычном вертолете. Ровненько, неспешно. Покровитель был еще жив, и это тяжелым камнем лежало на сердце. Когда умирает, мучаясь от боли, смертельно раненый человек, его агонию можно продлить, насладиться чужой мукой, забрать чужую силу. А можно милосердно добить. И забрать лишь посмертный дар, отложить про запас еще одну жизнь. Когда мучается от боли машина, ее жаль. Но удар милосердия машине не нанесешь. Покровителю предстояло умирать долго. Строили его на совесть, придумывали самые совершенные защиты как от внешних, так и от внутренних повреждений. Защиты не спасли от падения, но защитили при ударе о землю и не позволили быстро умереть. Но нам-то это на руку, напомнил себе зверь. В памяти упорно всплывал страшный крик, рвущийся из пламени, когда искалеченное тело покровителя неслось сквозь раскаленный воздух вниз на планету. Так же кричал, сгорая, дом, затерянный в уральских лесах. Так же кричала когда-то, когда машина, которая летела под откос, переворачиваясь с колес на крышу и обратно. Машина, которая лучше, чем люди, что были в ней, знала. Это смерть. Огонь. Всегда и всюду огонь. Он догонит когда-нибудь. Не скоро. Почему, интересно, человеческая смерть не давит так? Почему человеческая смерть доставляет удовольствие? Потому что силу человека забрать можно, а силу машины нельзя? Может, люди потому и любят друг друга, что не умеют пользоваться чужой болью? Самое время для размышлений на подлетах к плато. Пора надевать маску. Хоть какую-нибудь. А уже сегодня по телу покровителя начнут расхаживать стервятники, клевать еще живое мясо, рвать жилы из вздрагивающего тела. Начнут растаскивать на кусочки. И жизнь кусочков продлят, насколько смогут. Вот в чем преимущество машины перед человеком. Часть ее, отделенная от целого, может начать новую жизнь, в каком-нибудь другом качестве. «Все, хватит об этом. Нужно вспомнить, кто такой зверь, для тех, внизу». Лицо пилота застыло на миг деревянной маской. Бездушные прорези монгольских глаз, точеные скулы, подбородок твердый и упрямый. Потом расслабилось. Вот только что был портрет, под которым и подписи не надо, и так ясно. Зверь. И вот уже нет ничего. Невнятный набросок. Ускользающая игра тени и света, которую не сложишь в картинку. И снова первыми оформились глаза. Тот же разрез, прищур всадника, в лицо которого хлещут песчаными плетками злые ветра, но вместо холодного обсидиана зрачков — темные теплые омуты. Что там? Кто знает. Лучше не смотреть. Но что-то все-таки есть. Это лучше, чем совсем ничего». Лицо выстраивалось заново. Чуть более мягкое, куда более живое. Вот уже и губы дрогнули в улыбке. Задумчивый, ехидный, радостный. Сменяются чувства, как картинки в калейдоскопе. Подбирает зверь самое подходящее. Примеривает, отбрасывает, ищет другое. Нашел. Тряхнул головой. Улыбнулся. Уже самоуверенно. «Другой человек». Совсем другой, чем тот, что три часа назад танцевал с машиной в грохочущем небе. Человек. А зверю высовываться незачем. На плато успели установить ангар и даже загнали туда грузовик. А едва мурена коснулась колесами земли, лис и зима погнали к ней автозаправщик. Святое правило, первым делом обихоть машину, а уж потом думай о людях. Раньше так относились к лошадям. Зверь оставил вертолет на попечении техников и отправился на доклад к Готу. Судя по тому, что на плато по-прежнему кипела работа, смена власти была воспринята бойцами как должная. Нового командира слушались так же, как зверя. Зверя, впрочем, тоже слушались не хуже, чем перед этим фюрера. Гот отыскался возле ремонтного цеха, каркас которого обшивали пластиковыми щитами. Внутри пендель со своей пятеркой уже собирали роботов, а Кинг возился с проводкой, страдая от того, что вынужден решать столь примитивные задачи. Майор стоял на коленях, крепя щит к опоре у самой земли. Щегольский пилотский скафандр был выпачкан в мелкой каменной крошке, лицо над полумаской фильтра посерело от пыли. «Красавец! Сразу видно, командир!» «Сэр!» — зверь остановился в некотором отдалении. Год поднял на него прозрачные глаза. Так, он поднялся на ноги, потянулся, разминая затекшие мышцы. Докладывай. Покровитель в 1200 километрах на юго-юго-восток от плато. Майор бросил взгляд на небо, на часы. Снова посмотрел на зверя. С момента вылета прошло 4 часа 18 минут. Крейсерская скорость К-190 600 километров в час. Ты что, летел строго по прямой? Вот зараза. Зверь сам не понял, кого обругал себя или гота. Оба хороши. Один непозволительно расслабился, другой цепляется к... Ну ладно, не к мелочам, но цепляется. В примерный район поисков по прямой, а потом шел по показаниям счетчика Гейгера. Принцип горячо-холодно. Получилось тоже по прямой. Почти. Ага, гот кивнул. По приборам значит, искал. Ладно, что там? Кратер. Глубина на глаз метров сто. Диаметр 1702 метра. Горячий. Я и про температуру, и про уровень радиации. Корпус кусками уцелел. В стороне видны один из десантных модулей и еще три отсека, очень похожие на складские. А мелочевка просто разбросана повсюду. Снимки я сделал. Хорошо. Майор задумчиво посмотрел на щит, который следовало прикрепить к опоре еще в четырех местах. Говоришь, сделал снимки? «Да». Зверь тоже взглянул на щит. «Хочешь перепоручить это мне? Такая работа хороша для пилотов, майор. Десант можно использовать с большей отдачей. С этого момента ты здесь в должности пилота». «Есть, сэр». Зверь обозрел стену, обшитую лишь до половины, задержал взгляд на обшивочных листах, сложенных стопкой тут же. «Слушаюсь, сэр». «Не слышу энтузиазма», — заметил Год. «Удивительно, да?» «Да». «Пойдем смотреть твои снимки». Цепляться к мелочам майор не перестал, но делал это молча, что не помешало зверю снова обругать себя за разгильдяйство. Умненькая Мурена запомнила свой путь до кратера, прямой как луч. Год просмотрел записи бортового компьютера, покосился на зверя, сосредоточенно отключавшего камеру, снова взглянул на линию маршрута, чем-то похожую на восклицательный знак, протянутая с север на юг прямая, завершенная ровной окружностью там, где машина описывала круги над местом падения транспортника. «Оцепил», — сообщил зверь, показывая камеру. «Ну, пойдем». Гот оставил компьютер в покое и первым выбрался из вертолета. Административный центр оборудовали в лазарете, точнее, в одном из двух лишних лазаретных корпусов. Там же, пока в распоряжении отряда был всего один компьютер, обосновалась ула с образцами растений и почвы. «Спасибо, зверь», — кивнула она, не отрываясь от монитора. «Вы с Кингом молодцы. Дитрих, у этих растений есть что-то вроде мышц. Они могут двигаться. Вот, посмотри. Ула, нам компьютер нужен». «Надолго?» «На полчаса». «Хорошо». «Кстати, растения здесь почти все хищные. Но я не могу понять, почему они нападают на нас. Если даже на планете есть другие теплокровные, они не могут походить на людей. Тем более, что мы все в броне». Мы не излучаем тепло и не пахнем. Разве кидаются растения? То, что нападало на нас, пока мы шли до склада, было растениями. Животные, точнее паукообразные, появились ночью. Да, зверь, ты так и не сказал, откуда... Ола потом Многовато остается на потом, не находишь? Год внимательно посмотрел на зверя. Тот выдержал взгляд. Судя по всему, развивать тему он не собирался. Я крещику... Ула закрыла свои программы и вышла. «Подключай камеру». Гот сел перед монитором, открыл просмотрщик. «Да, сэр». Зверь являл собой воплощенную невозмутимость. Снимки получились качественными, четкими. Гот внимательно просматривал каждый, увеличивал масштаб, разглядывая уцелевшие блоки. «А это что?» Он остановил прокрутку кадров. Зверь бросил взгляд на монитор. «А, не знаю, блестит». Он действительно тускло блестел, огромный шар на треть ушедший в оплавленную землю. На общем черном фоне, среди рваных осколков и мрачных коробок складских модулей, эта махина смотрелась чужеродно, она была сама по себе, словно и не имела отношения к хаосу вокруг. «Чистенькая, ровная, почти ровная». Увеличив изображение, гот разглядел, что поверхность объекта изборождена канавками. Блестящее нечто оказалось резным, как китайский костяной шарик. С той только разницей, что здесь прорези были не сквозными. — Ладно, проведем среди бойцов тест на сообразительность. Скорее себе, чем зверю, — сказал Год. Ты докладывал, что там безопасно. Откуда знаешь? — Там никого нет. — Визуально не наблюдается? — Там никого нет. Майор, ты же только что смотрел снимки. Там просто не может быть ничего живого. Кратер ищем по приборам, опасность оцениваем визуально, твари подземных нюхом чуем, надо полагать. Темнишь, зверь?» «В нашем положении», — скучным голосом произнес сержант, «командир должен располагать полной информацией о возможностях каждого бойца. Это необходимо для того, чтобы использовать людей с максимальной отдачей и наилучшим образом обеспечивать безопасность боевого подразделения. Ты летаешь только по приборам или все-таки полагаешься на чутье?» Пилоту без чутья нельзя, но в докладах на него ссылаться не принято. Я не знаю, что вы пишете в докладах. Считай, что я тебе отчитался так, как у вас положено. Там безопасно. Объясни это для себя языком, который тебе понятен. Я подумаю над этим. В десантном модуле должны быть еще два вертолета, так? Так. Летаем, следовательно, существуем. Год потер виски и со вздохом дотянулся до шлема. «Тяжело нам будет, если окажется, что здесь нельзя ходить без фильтров». Зверь, уже отсоединивший от компьютера вертолетную камеру, обернулся и задумчиво посмотрел на него. «В нашем положении командир должен располагать полной информацией о возможностях каждого бойца. Здесь можно ходить без фильтров, майор. Но лучше будет, если об этом скажет Ула». «Что у тебя за игры, сержант Эзамат устало спросил Гот, надевая шлем. «Развлекаешься за чужой счет?» «Нет, просто не могу объяснить, откуда что знаю. Если бы у меня были такие объяснения, я не сидел бы сейчас здесь». «А где бы ты сидел?» «В дурдоме. Какие будут распоряжения, майор?» «Возьми грузовик, выбери по два человека из каждой пятерки и отправляйтесь обратно к покровителю. Нужно успеть забрать оттуда все, пока кратер горячий. Вперед!» «Слушаюсь». За кадром Весен не было его в Екатеринбурге полтора месяца впустую тринадцать и еще полтора зверь возник как мираж, и также бесследно растаял сколько силы страчено на бессмысленные поиски и это при том что разгадка лежала на поверхности злость брала раздражение напополам с восхищением залился генерал Весен на себя самого а восхищался скотиной зверем «Хотя, если бы не было необходимости скрывать сам факт существования экзекутора, его задумка с уральской столицей не прошла бы. Ну или все вышло бы не так изящно. Ведь не будешь впрямую спрашивать у специалистов, что есть гипноз и как он работает, если хочешь разыскать незаурядного гипнотизера так, чтобы никто этого не понял. Спросить, конечно, все равно пришлось» но для этого понадобилось отыскать подходящего специалиста, так что сначала Весин пытался обойтись своими силами и, как выяснилось, переоценил себя. Знать бы раньше, что внушение может быть чем-то вроде компьютерного вируса, резидентной программы, призванной сработать в определенный срок. Зверю вовсе не нужно было находиться в городе для того, чтобы жители этого города умирали. Ему достаточно было пообщаться с жертвами. Минут по десять с каждой, а может и меньше. Экзекутор мог запустить двухмесячную эпидемию самоубийств в течение каких-нибудь суток. Бесценная способность. Особенно если учесть, что вообще-то человека очень трудно заставить умереть. Внушением очень трудно. Удивительно, почему Смольников, в распоряжении которого было это существо, использовал его так нерационально. Или он не знал обо всех способностях своего выкормыша. Впрочем, магистр добился многого. Может статься, он вовсе и не метил на самые вершины власти. Достаточно уже того, что глава департамента по работе с молодежью пережил шесть смен правительств, среди которых было два государственных переворота. Тихих, почти незаметных. Но тем не менее, ничем, кроме как переворотами, эти перестановки наверху не назвать. «Что ж, магистр мертв, туда ему и дорога. Дело за зверем». Он нужен живым. Откровенно говоря, Николай Степанович уже сомневался в этом. Чем дальше, или чем дольше... Да, чем дольше продолжались поиски экзекутора, тем сильнее становились сомнения. Живым? А не слишком ли зверь опасен? Как его контролировать? Возможно ли вообще контролировать это создание? Магистр работал со своим учеником, выстраивая отношения на доверии и эмоциональной зависимости. Он хорошо знал зверя, видел его недостатки, умел ими пользоваться. Повышенная эмоциональная возбудимость, кстати говоря, была одним из главных рычагов давления или контроля. В общем, у магистра такой рычаг был. А вот у генерала Весена его нет. И вряд ли будет. С другой стороны, зверь должен понимать и наверняка понимает, что вечно убегать у него не получится. А ведь он не только истерик, он еще и прагматик. Жуткое сочетание, но если магистр пользовался первым качеством своего подопечного, весь он обязан научиться взывать ко второму. Мысли ходят кругами. В течение полутора месяцев ходят кругами. А зверя нет. Где он может прятаться? Если научиться рассуждать так же, как он, можно будет делать предположение. Вопрос в том, как именно мыслит зверь. Ни психиатры, ни психологи ответа на этот вопрос дать не смогут. Первые, потому что экзекутор, при всех своих странностях, какое мягкое слово, все-таки нормален, то есть он не сумасшедший. Вторые же, просто не в состоянии представить себе подобных вывертов психики. Зверь талантливый художник. Вообще складывается впечатление, что этому выродку удается все, за что он берется. Живопись лишь одна из граней. Среди его рисунков почти нет людей. Зато в изобилии встречаются портреты машин, самолетов, болидов, самых разнообразных домашних роботов и, собственно, домов. Да-да, портреты. Теперь понятно, что имел в виду Смольников, когда говорил, что зверь одушевляет неживое. И девочка. Одна и та же. Великое множество набросков, эскизов, законченных полотен. Она взрослеет на этих картинах, меняет прическу, одежду, стиль макияжа и, кажется, поведение. Марина Чевдарова, первая жертва зверя, сестра того самого священника, которого Смольников застрелил полтора месяца назад. Чего добивался магистр, отправляя экзекутора на последнее задание? И в чем он ошибся? Был ли выбор жертвы предупреждением? Скорее всего. Зверь предупреждению не внял. Почему? Он хочет избавиться от всего человеческого, в том числе и от воспоминаний. Что ж, он избавился. От воспоминаний. А заодно и от магистра. К вопросу об одушевлении или одушевленности. Сейчас уже и не скажешь наверняка, ожившее неживое, фантазия зверя или объективная реальность. Во всяком случае, ни в один из его домов, из тех, что были указаны Смольниковым, Попасть незаметно не удалось. Замки не открылись, пришлось ломать двери. А уж что началось внутри, стоило перешагнуть порог, полтергейст называется. Сказки такие есть, для взрослых. Двери захлопывались сами по себе и норовили переломать пальцы. Розетки, стоило подойти чуть ближе, били искрами чуть ли не на метр. Прицельно, в глаза. Пылесосы с отчаянием обреченности кидались под ноги. На одного из оперативников обрушился книжный шкаф, весь как есть. Полки там, кстати, были из настоящего дерева. Тяжелые. Да еще книги. Поразвелось грамотеев. Апофеозом стала кухонная плита, которая, надо полагать, тихо и незаметно включилась сама по себе, надышала полную духовку газа, а потом вспыхнул огонь. «Ладно, не погиб никто». И слава богу, что квартира была из тех, которые называют на американский манер пентхаусами. Взрыв ушел наверх. Треть крыши превратилась в воспоминание, но хотя бы жильцы не пострадали. Впрочем, эта квартирка, хоть и со странностями, не идет ни в какое сравнение с домом в Средиземноморье. Милым таким, сравнительно небольшим домиком из белого камня. Сад вокруг запущенный, но красивый. Цветов прорва. Двери, понятное дело, не открываются. Но тут уж и не старались, сразу выбили. А в доме — змеи. Гадюшник. Или как там они называются? Кругом змеи. На полу целыми клубками. С потолка свисают гроздями, Мебели из-под них просто не видно. Зверих что, вместо собак держал? Для охраны? Да нахрена ему спрашивается охрана? Его дома сами себя прекрасно сторожат николай степанович очень живо представлял себе ощущение взломщика забредшего скажем забредшего скажем в сгоревший пентхаус до пожара разумеется к черту к черту до пожара разумеется к черту к черту лучше уж в алмазный фонд забраться там хотя бы понятно как охранные системы работают что то впрочем смогли заполучить невзирая на помехи отпечатки пальцев Вот рисунки, опять же. Удалось изъять часть библиотеки. То, что было в городе, конечно, сгорело, а в змином гнезде книги сохранились. С книгами и картинами сейчас работают аналитики. Трудно им. Утверждают, что если рисунки все без сомнений сделаны одной рукой, то библиотека, если судить по тематике и по заметкам на полях, собиралась как минимум тремя разными людьми. Уперлись — не сдвинешь». Может и правда? Нет, вряд ли. Эклектика в выборе книг объясняется очень легко. В звере одновременно уживается столько людей, что вкусы у него просто обязаны быть разными. Взаимоисключающими? Вполне возможно. Почерк и характер заметок, наверное, имеет смысл объяснять тем же самым. Но как, скажите на милость, можно представить себе ход мысли человека, который даже в собственном доме не бывает похож сам на себя? А еще Казахстан покоя не дает. Смольников упоминал, что помимо двух уже обысканных домов, у зверя было убежище где-то в степи, в одном из заброшенных поселков. Сам магистр понятия не имел, что это за место. Он был там один-единственный раз. Хотел выяснить, где его выкормыш проводят ежегодно весь май. Зверь привез его туда на болиде. Все время полета вел машину над облаками, да еще и приборы были выключены. Экстремал хренов. Больше Игорь Юрьевич в степь не рвался. Генералу не нужно было включать запись, чтобы вспомнить голос магистра. «Волки! Там кругом волки! И змеи, и пауки!» «Боже мой! Я никогда не видел такого количества волков в одном месте! Я даже не знал, что они могут собираться в такие огромные стаи!» «Да они и не могут! Не должны!» «Волки снаружи, змеи внутри, в доме! И пауки, те повсюду!» «Я там и пяти минут не пробыл, не смог!» Искать один единственный дом в заброшенном поселке, каких великое множество в степи, дело безнадежное. Вполне возможно, что зверь скрывается сейчас именно там, среди милых его сердцу пауков, волков и змей. Если это так, значит, рано или поздно его найдут. Но Николай Степанович полагал, что экзекутор, зная, что его разыскивают, не станет сидеть на одном месте. «А куда он может податься?» «Куда угодно». «Куда угодно» — слишком расплывчатый ответ. Но, к сожалению, так оно и есть. Май 1997 года. Казахстан. Слухам не верили, но они продолжали расползаться невероятные, страшные, зачастую опровергающие друг друга слухи о стае волков, которая не распадается даже весной, об огромной стае таких не бывает не может быть хотя бы потому, что такому количеству хищников не найти себе пищи находили слухи приносили пастухи пашей косовец в предгорьях, где были вода и трава волки приходили туда и убивали не только косовец Пастухов убивали тоже. «Их водит человек», — зудили слухи. «Светловолосый оборотень. В полнолуние он превращается в белого волка. В серебряного», — поправляли слухи. В серебряного — волка с остальными зубами и медными когтями. «Это женщина», — возражали слухи. «Жестернак. У нее медные когти и медный нос, и водит она не волков, а демонов, которые притворяются волками». Слухам не верили, но зверье действительно потеряло всякий страх. И за хищников решили взяться всерьез. Прошлогодняя трагедия, когда на берегу Балхаша волки загрызли пятерых студентов, разогрела страсти. Добровольцев нашлось куда больше, чем обычно. Массовый отстрел хищников – дело нужное, и все охотники это понимают, но далеко не все способны с легким сердцем убивать беспомощных животных с вертолета. Тогда, в июне, стаю не нашли. Как будто и не было ее». Все волки жили, как им и положено, законов природы не нарушали, от людей предпочитали убегать, при виде вертолетов впадали в панику. И никакой стаи. Пришлось стрелять в тех, кого видели. Экологи встали на дыбы, но никто их не слушал. Волки новые наплодятся, нормальные, а людоедов нужно уничтожать. Зимой постреляли еще, скорее для порядка. Волков и в самом деле осталось маловато. А в мае... Григорию Ивановичу Мытицкому, егерю, на чьей территории были убиты студенты, пришел вечером гость. Худощавый невысокий парнишка, сероволосый, и черноглазый, видимо, смесок. Тот редкий случай, когда русская и казахская кровь разделились равнешенько пополам. Назвался парень Денисом, фамилию говорить не стал. Но кому они нужны фамилии в такой глуши? Денис так Денис, хорошее имя. Григорий Иванович без вопросов пустил позднего гостя в дом. Не оставлять же человека ночевать на улице. Единственное, о чем поинтересовался егерь, это где оставил парень свою машину. Сломалась она или как? Шума мотора не было слышно, значит, пришел издалека. «Я без машины», — ответил Денис. «Пешком, что ли?» — не поверил егерь. «Да». Собирая на стол, Григорий Иванович нет-нет допоглядывал на странного гостя. «Пешком пришел? Откуда бы? Вряд ли издалека». Одежда у паренька пыльная, видавшая виды, видать специально для походов. Но уставшим он не выглядит. Турист может быть. Туристы, они все странные. Ходят пешком, непонятно куда, непонятно зачем. Бывает, что и в одиночку. Турист без рюкзака? Обычно гостю не задают вопросов. Гостя кормят, поют, а уж потом он, если сочтет нужным, может рассказать о себе, о своих делах, о том, что творится в мире». Что в мире творится, Григорий Иванович знал и сам. Интернет, слава богу, никто еще не отменял. А вот выяснить кое-что хотелось. Причем так хотелось, что спрашивать егерь начал, в нарушении всех обычаев, раньше, чем предложил поужинать. «Рюкзак-то где потерял?» «Я его не терял», — Денис чуть улыбнулся. «Я без рюкзака». «Выживальщик, что ли?» Григорий Иванович нахмурился. Выживальщиков он не одобрял. «Глупостями занимаются. Ерундой. Делать им больше нечего, только без еды и огня по степи шляться. Словечко еще придумали, хрен выговоришь. Экстремальный спорт. Дуря одна». «Что-то вроде», — кивнул Денис. «А если ты выживающих, так чего пришел?» «Очень хотелось спросить егерю, но он воздержался. Мало ли, не сдюжил парнишка, и такое бывает». Утром пойди попросит к людям его отвезти. — Не страшно в степи одному? — Нет, — Денис пожал плечами. — Чего здесь бояться? — Волки у нас. — Что, они всех перебили? — поинтересовался парень. — Зеленый, мать его! — с раздражением понял Григорий Иванович. — Сейчас начнется. — Они людей убивали, — напомнил он. — А волчицы, — спросил Денис, — тоже? «Волчиц не стреляли!» — хмуро возразил егерь. «Соврал, конечно. Стреляли всех без разбору. Волков, волчиц, щенков даже. Злые были. Стоило вспомнить трупы разорванные, как всякую жалость из души вышибала». «Стреляли!» — вздохнул Денис. «Вы мне объясните, пожалуйста, зачем?» «Волков понятно. Среди них людоеды могли оказаться. Людоедов убивать нужно». «Но волчица-то и детеныши. Их зачем?» «Слушай», — Григорий Иванович начал сердиться, — «я тебя в дом впустил, я тебя накормлю, напою и спать уложу. Я к тебе, мать твою, как к человеку. Хрена ли ты мне тут проповедуешь?» «Как к человеку?» — переспросил парень и странно по склонил голову, словно прислушиваясь к словам. «К человеку. Интересно». Светловолосый полнолуние он превращается в серебряного волка. В сказки про оборотни Григорий Иванович не верил, но вспомнил, что сегодня никак не полнолуние, и почему-то захотелось вздохнуть с облегчением. Карабин хранился в спальне, если что. Впрочем, этого и голыми руками заломать нетрудно. Псих, наверное. Сказок наслушался и съехал. Весна для психов самое время. «Я не проповедую», — чуть удивился Денис. «Я спрашиваю, зачем?» «Не за что даже, а именно зачем?» «Для чего, если вам так понятнее?» «Еще в происходящем рациональное зерно». «Рациональное?» — взъярился егерь. «Рациональное!» — повторил и зло. «Слово-то какое! А ты, смесок долбанный, ты студентиков этих видел? Молоденькие совсем, младше тебя. Трое парней и девчонок две». На куски разорваны. Ты их видел? Как их в мешки собирали, видел? По частям, твою мать! Рациональная тебе! Я их видел, — спокойно ответил парень. Я видел, как их убивали. То есть вы хотите сказать, что дело в одних лишь эмоциях и никакой практической пользы в истреблении волчицы щенков нет? Григорий Иванович не успел в спальню, не дотянулся до ружья. На свою беду он заглянул в глаза гостя в черные мерцающие глаза с вертикальными щелями зрачков. На следующую ночь погибли двое рыбаков. Их загрызли волки, но сделали все так тихо, что даже те, кто был относительно близко по берегу, не услышали ни звука. Только утром, увидев полупавшую палатку, люди подошли предложить помощь. Помогать оказалось некому – В маленьком лагере нашлись два истерзанных тела и пожилой, совершенно седой человек, который, стоя на четвереньках, плакал и грыз сырое мясо. «Оборотень!» – тут же сообразили рыбаки. «Попался, гад!» Сами ловить страшную тварь они не рискнули. Вызвали милицию. И чем закончилась эта история, так и не узнали.